«Рассказы разных лет», «Рюмка коньяку», «Подумать только», «Я», «Артист академического театра», «Безысходная грусть гамлетовских монологов», «Тесный мудир звездича», «Благоуханное откровение Островского», «Нарядная причудливость Шварца», «Прощайте», «Прощай, театральная школа», «Да здравствует профессионализм». «Только самые талантливые и глубоко усвоившие заветы нашего общего дорогого учителя будут достойны пополнить славный коллектив нашего театра», сказал Глафреш на выпускном балу. И первая роль, которой я удостоился в театре, была роль трупа сына героини в одноименной пьесе Брехта. «Дружочек мой», — сказала мне знаменитая актриса, игравшая героиню, — Когда вас вынесут, не смотрите на меня. Меня это выбивает. И вот я лежу на вожделенной сцене, завернутой в пыльную, воняющую псиной холстину, и плотно сжав веки слушаю страстный, полный боли монолог знаменитой актрисы. Ее голос то отдаляется, то приближается. Временами она кричит мне прямо в ухо. Она орошает мое лицо слезами. Публика неистовствует в восторге. Я не могу пошевелиться, не смею открыть глаза. О, если б я не так глубоко усвоил школу! Я с гордостью ношу на груди эмблему нашего театра. Знакомые все чаще спрашивают меня, встречая на улице, «В какой пьесе вас теперь можно посмотреть?» Я снимаю значок и начинаю побираться в театры глухими переулками. Вдруг... «О счастье!» Актеры, выносящие меня на сцену, выразили протест дирекции. Они, дескать, все пожилые, а я слишком тяжелый. Меня решили заменить. Удача никогда не приходит одна. Исполнитель роли второго лакея в инсценировке по известному роману Горького внезапно заболевает. Роль достается мне. «Товарищи смотрят на меня с завистью. Я приступаю к репетициям. В первом акте я должен пронести поднос с двумя бокалами. Во втором меня вообще нет. В третьем — кульминация. Один из эпизодических купцов подходит к буфетной стойке, за которой я торчу, а я должен, угодливо улыбаясь, налить ему рюмку-коньяку» после чего мой партнер, отойдя с рюмкой на авансцены, произносит свою единственную фразу «Знаем мы этих маякиных» и выпивает коньяк до дна. «Георгий Георгиевич, вам все понятно?» спрашивает главреж, исполнитель роли купца. «До дна, именно до дна, и многозначительней, гораздо многосначительней». «В этом правда вашего характера», — требует на репетиции Глафреж. В перерывах я нарочно кружу вокруг Глафрежа. Наконец это начинает его раздражать. «Вам что?» — спрашивает Глафреж, бессознательно проверяя карман. «Простите, я хотел узнать, как у меня?» «У вас?» «Что у вас?» «Ваша фамилия Глейх?» «А как?» А, -а, а На вас жаловались из репертуарной части, что вы приходите за два часа до спектакля. Вам что, жить негде?» «Нет маленьких ролей. Есть маленькие актеры. Это мы тоже усвоили в школе. Я приходил в театр за два часа до начала спектакля, и пока гримерная комната пустовала, искал себе грим. Каждый раз новый». Загримировавшись, я вышагивал по комнате, пробуя походки. Я работал над образом. Публика оценила мои усилия. В первом же спектакле мой проход с двумя бокалами вызвал смех. Я глубоко усвоил школу. Но я не был еще настоящим профессионалом. «Одеяло на себя тянешь». Спросили меня после спектакля лакеи «Первый», «Третий» и «Четвертый». На следующем спектакле они со мной не поздоровались. Я весь ушел в хозяйственные заботы. Являясь теперь незадолго до начала спектакля, я тщательно готовил свой реквизит. На буфетной стойке расставлялись закупоренные бутылки с чаем. Чай туда был налит, наверное, еще при жизни основателя нашего театра — И теперь пыльные бутыли навеки замкнули в себе историческую жидкость, хранившую воспоминания о первых представлениях ныне академической труппы. Я расставлял эти бутыли с особенным благоговением. Кроме них буфетную стойку украшали бутафорские фужеры дешевого стекла, хилые оловянные вилки и картонные тарелки». Заветную бутылочку со свежезаваренным чаем и маленькую рюмку я прятал под стойку отдельно. Каждый спектакль. Георгий Георгиевич вовремя отделялся от толпы статистов и направлялся к стойке, утопая в огромной бороде. Я выхватывал заветную бутылочку из-под прилавка и угодливо улыбаясь, наполнял свежим чаем маленькую рюмочку». Георгий Георгиевич отходил с ней на авансцену, говорил свою единственную фразу «Знаем мы этих Маякиных» и осушал рюмку, на мой взгляд, слишком многозначительно. Потом он ставил рюмку на стойку и возвращался слушать анекдоты, которые шепотом травили статисты. «Я больше не работал над образом, ходил своей походкой, гримировался на три точки». Мазок грима лбу и два по щекам. Со мной в театре опять здоровались. Я ничем не выделялся из коллектива. Но вдруг мои физиономией заинтересовались в кино. Беда никогда не приходит одна. Мотаясь между киностудией и театром, я волею судеб пришел на очередной спектакль за два часа до начала, как раньше. И тут меня посетила... Дерзкая идея. Я сел перед зеркалами в пустой гримерной и стал восстанавливать свой любимый грим во всех подробностях. Лампы по сторонам лица припекали кожу. Мучительно хотелось спать. Но я увлеченно вылеплял длинный лисий нос, светлил брови тщательно рассаживал по щекам веснушки. Рожа получилась великолепная, подлая, лакейская рожа. Она глядела на меня из зеркала чужими бессмысленными глазами, ухмылялась и вздергивала белесые брови. Потом рожа стала увеличиваться, вылезла за рамки зеркала, расползлась по стене и спросила гадким голосом. «Ваша фамилия Глейх? Одеяло на себя тянете?» «На сцену! На сцену!» — помреж хрипло. Выкликал мою фамилию по внутреннему радио. «О, ужас! Я, оказывается, заснул под лампами прямо на столе. Скорей!» Дверь отлетела с грохотом. Ковровая дорожка встала дыбом. Перила лестницы обожгли ладони. «Скорей!» Я мчался на сцену, обгоняя грохот своих штиблет. Круг уже повернули. В темноте свалены груды декорации второго акта. «Значит...» Я проспал первый выход. «Скорей!» Яркий свет рампы ударил в глаза, ослепил. Я шмыгнул за стойку. Первое, что я увидел, был кончик длинного лисьего носа, смятый и торчащий перед левым глазом. Но это мелочь. Прямо на меня надвигалась огромная борода Георгия Георгиевича. Я нырнул под стойку. Пусто. Заветная бутылочка со свежезаваренным чаем — И маленькая рюмка остались ждать меня в реквизиторской. Надо было принимать решение, как в воздушном бою. Будь что будет. Я схватил тяжелую пыльную бутыль. Чем открыть? Оловянная вилка свернулась в рулет. Но пробка, жадно пискнув, поддалась и провалилась в горлышко. Чудовищное зловоние ударило в ноздри, остановило дыхание. Медлить нельзя, вот и фужер. Зеленая, густая, как масло, вонючая жидкость спазматически изверглась в утофорский сосуд. Глаза Георгия Георгиевича засветились неземным огнем. Дрожащей рукой я протянул ему наполненный до краев фужер. При этом я по привычке угодливо улыбался, так как кончик моего носа уполз под левую бровь. Георгий Георгиевич взял фужер и вышел на авансцену. «Знаем мы этих, Маякиных», — сообщил Георгий Георгиевич дикторским голосом, и совершенно, немногозначительно выпил фужер до дна. «У меня отнялись ноги». Но Георгий Георгиевич почему-то не умер на месте. Неся пустой фужер как флаг, он двинулся кратчайшим путем со сцены к общему недоумению статистов». Он шел, высоко задирая ноги, будто поднимался по крутой лестнице. Когда занавес упал, я бросился в актерское фойе. Георгий Георгиевич был там. Он уже оторвал бороду и яростно отмахивался ею от утешавших его актеров. — Руки прочь! — кричал Георгий Георгиевич на растерявшуюся уборщицу, пытающуюся убрать стол с пола разбрызганную лужицу. — Не сметь! — Это вещественное доказательство. Пусть все видят. 40 лет в театре. Кругом завистники. Его подговорили. Он хотел меня отравить. Георгий Георгиевич был настоящим профессионалом.